расизм или что-то другое. Первобытные племена и древние народы вовсе не были расистами. Конечно, все они очень хорошо знали, как выглядят свои. Ведь долгое время все свои жили и размножались в полной изоляции от других. В отдельных посёлках все были даже внешне чем-то похожи на всех. Непохожие появлялись редко. Только примерно за 2000 лет до Рождества Христова и то не везде происходит то, что некоторые учёные назвали взрыв этноса. В погребениях появляются люди, внешне не похожие друг на друга. Значит, начались браки людей, живших в удалённых друг от друга местах. Может быть, люди осознали вред скрещивания между собой близких родственников. Но ведь чтобы осознать это, нужно было иметь выбор. Уже нужно было сравнить последствия близких и дальних браков. Во всяком случае такое размыкание этноса произошло, и у некоторых народов даже стало престижным жениться на тех, кто живёт далеко. Не зря же появилось слово невеста, то есть невесть откуда взятая. У древних славян чем из большей дали привезли невесту, тем больше чести жениху. Конечно, и после взрыва этноса сохраняется представление о пределах, в которых может колебаться внешность своего человека. В 1980-е годы был проведён довольно интересный эксперимент. Русским юношам в разных городах от Смоленска до Владивостока давали одну и ту же пачку фотографий 100 девушек. Надо было разложить пачку, отдельно откладывая типично русские лица. Так вот, число типично русских девушек возросло от Смоленска до Владивостока от 35 до 65 и 100. А пачка фотографий-то ведь та же самая. Просто чем восточнее жили юноши, Тем чаще они считали типично русскими частично монголоидные лица. Но это разве расизм? Тут можно говорить о ксенофобии, то есть неприятии чужаков, о страхе и неприязни ко всем не своим. Слово это происходит от греческих корней ксенос чужой и фобос страх. Такое настроение можно назвать и этноцентризмом. От греческого этнос народ, племя и латинского центрум центр круга, средоточие. Термин ввёл ещё в начале 20 века американец Самнер. Этноцентризм это предубеждённое недоверие к не своим. Оценка всех людей с позиции привычных норм и представлений Наши предки, да и мы сами тоже частенько бывали ксенофобами и этноцентристами, но вот расистами почти никогда не были. Греки и римляне тоже вовсе не были расистами. Они совершенно не считали, что люди разного цвета кожи чем-то хуже их самих. Хуже были для них те, кто жил в другой культуре. Гераклит писал, что мир делится на три части: Европа, Азия и Африка. В Африке живут племенами, в Азии живут диспотатическими государствами. Азиаты могут быть прекрасными людьми, но они по природе своей рабы. А вот в Европе живут граждане. Свободные граждане образуют полис, то есть объединение вооружённых свободных людей, выбравших для себя политию. Общие правила жизни. Эти граждане ценят своё состояние свободных превыше всего. Поэтому они, по словам Гераклита, и борются за закон, как за свои крепостные стены. Крепостные стены можно сдать, а общность граждан от этого никуда не исчезает. После третьей мессенской войны граждане мессены проиграли хищным соседям. воли Спарты. Часть мессенцев уехала в Сицилию, оставшиеся на родине превратились в государственных рабов илотов. Сицилия мессенских граждан хорошо принял тиран Регия Анакселай. Он предложил им: "У него давняя вражда с гражданами города Занкла. Пусть мессенцы захватят этот город, Анакселай им поможет". Операция была осуществлена. Город Занкол захватили около 489 года до Рождества Христова и переименовали в Мессену. Он и до сих пор так называется. После третьей мессенской войны, нового сильного восстания илотов в Мессене в 464-455 году до Рождества Христова Повстанцы 10 лет держались на горе Итома. Спартанцы были вынуждены предоставить восставшим свободный выход из мясение. Они при помощи афин поселились в городе Навпакти, на северном побережье Пелопоннеса. А потом за мясенцев вступился биотийский полководец Эпиманонт. Спарта напала и на Биотию. Но Эпимаонт, изобретатель нового боевого построения коссового строя, раз за разом громил спартанцев. Разбив их несколько раз в 369, 367 и 362 годах до рождения Христа, Эпимаонт очистил от спартанцев Биотию и потребовал вернуть местенцам их страну. И вернули Всего за 85 дней мессинцы отстроили новую столицу Мессинию. Она тоже стоит до сих пор. И на этом, и на великом множестве других примеров видно, граждан объединяла политика, а не общность происхождения. Аристотель прямо писал, что человек политическое животное. Но не всякий человек, понимаешь, варвары не политические, они охотно становятся рабами, лишь бы о них кто-то заботился и давал им еду и защиту. Поэтому граждане заботятся о счастье и благополучии слабых мира сего: животных, детей, женщин, рабов. Собственное же счастье и благополучие для них не особенно существенно. Свобода и достоинство важнее При этом расовая принадлежность и раба, и гражданина, и азиата, и африканца вовсе не имеет значения.